У Марра было пятеро детей, но он даже не сомневался, когда старший сын Родер привел маленькую Юну. «Будет нашей», — сказал он, узнав, что у малышки нет больше никакой родни. Были бы хоть какие, Марр отправил Родера к ним, чтобы, раз такой взрослый, сам доставил девочку, а если у нее никого нет, то хлеба и каши и на нее хватит. Где пятеро, там и шестеро вырастут. Да и дочь у них была всего одна». Ей сестра с четырьмя-то братьями не помешала бы. Вот она и крутилась вокруг Юны, заплетала ей косы и пыталась утешить не словами, а прикосновениями. Она поглаживала девочку по плечам и голове, ничего не говоря и даже не замечая одобрительного взгляда матери. Герримон за всем этим наблюдал со стороны. Большое семейство едва помещалось за столом, потому он и хозяин дома сидели в стороне. Мар отобрал себе целую миску блинов и посмеивался в свою пышную бороду, глядя на возню детей, а вот Герримонт есть не мог. Его все еще тошнило, потому он довольствовался отваром, который приводил его в чувство и смотрел на четырех мальчишек. Народер был старшим, он напоминал Герримонту Аркара. Он был горделив, смел и постоянно рассказывал что-то о своих подвигах, поучая братьев. Самый младший из них, ровесник Эмира, слушал его, открыв рот. А вот близнецы десяти лет постоянно задавали язвительные вопросы и пытались уколоть брата словом, не то потому, что завидовали его смелости, не то просто так проявляли любовь. Мать при этом ворчала на всех. Маленький должен был не забывать о еде, старший не объедать младших, рассказывая им сказки, а еще сметану надо не разбрызгивать по стулу, И варенье сливовое есть, только в кувшин с вареньем ложку со сметаной ронять не надо. Но её роняли, и женщина ругалась, даже грозила сыновьям своим передникам, будто хотела их отстегать им, как ремнём. Мальчишки делали вид, что им стыдно, и они так больше не будут. Но всем было понятно, что они это не всерьёз. Да и мать на самом деле не злится и ворчит для порядка, радуясь возвращению родора Мар все это понимала не вмешивался, особенно видя, что бледные губы маленькой юны подрагивают в подобии грустной улыбки. Она перестала плакать, и это было уже хорошо. «В моей семье ничего подобного никогда бы не случилось», — с какой-то странной горечью думал Герримонт. И ему было плевать, что он родом из королевской семьи, что обеденный стол, за которым собиралась его семья, был больше всего жилище бородатого Мара, «И еле там далеко не блины, а вот шутки и нежности были, но другие, и все равно без него». Он даже вздохнул, чем напомнил Мару о себе. «Так ты знаешь, где тело Кэйрона?» — спросил мужчина неожиданно. «Да, знаю». «Тогда, я думаю, тебе надо сходить к нему, потому что Кэйрон тебя ждал и готовился к твоему появлению», — пожимая плечами, признался Мар. Он успел рассказать, что двадцать лет назад встретил графа Кэйрона. Тот помог молодому Мару разобраться с карточным долгом, который неизбежен при встрече с шулерами, а потом заплатил за выпивку и предложил пойти вместе дальше. «Если хочешь повидать мир, советуй идти со мной», — сказал ему весело Кейрон. И Мар пошел и долгие годы не представлял, с кем на самом деле имеет дело. Он не замечал черных глаз, а Кейрон не разбрасывался магией, наоборот, он ее словно жалел зарабатывая при этом починкой чего угодно. Ему люди приносили вещи, а в оплату он просил ровно столько монет, сколько эта вещь стоила для просителя. Кто-то давал медяк, кто-то мешок золота. Но Кейрон чинил все с одинаковой честностью. Делал вещь, словно новой. Мар не задумывался, как он из пепла возрождает сгоревший портрет или собирает вновь разбитый в стеклянную крошку фарфор. Он думал, что это какой-то фокус или хитрость, Он не удивился бы, если бы Кэйрон оказался мошенником, но он был Аграфом. Только через два года Марр узнал об этом, когда Кэйрон внезапно остановился на дороге и сел прямо в песок, и из глаз у него потекла кровь. Тогда он и сказал, что не сможет встретить последнего Аграфа. «Он знал, что не доживет», — сказал Марр, с трудом подбирая слова, потому что он помнил все, что говорил ему Кэйрон, а вот в значении этих слов не был уверен. Он сказал, что не будет собой, когда ты станешь совершеннолетним, и это уже неизбежно. Он был безумен за два дня до моего двадцатилетия, — кивнул Герримонт. Ну да, наверное, — растерянно согласился Мар. Просто я тогда на него наорал, мол, ты можешь все, решаешь все, но так решай это каким-нибудь хитрым способом. Ну и Кэйрон что-то придумал. Придумал? — не понял Герримонт. Он знал о тебе и всегда говорил, что ты последний, с каким-то таким тоном, как будто это все объясняет и обязывает его что-то сделать. Он последний, я предпоследний. Что тут непонятного? Сказал мне как-то, но «Ну, откуда я знаю, что это значит? Я тоже не знаю, признался Герримонт. В общем, главное, что он мне сказал, что будет твоим учителем, что знает, как это сделать, что он оставит тебе. Мар поморщился, вспоминая слово а потом щелкнул пальцами. «Путь! Но он должен был оставить тебе путь. А если Кейрон так сказал, он это сделал. Он, в общем, всегда все знал и понимал правильно. Мы же с ним расстались, не прощаясь. Он просто сказал мне, что я встречу через три дня женщину, с которой останусь навсегда, дал мне свое золото и разрешил его тратить, добавив, что это его прощальный подарок с опережением на три дня». «И вы встретили свою жену?» «Да!» А он ушел из города куда-то на юг. Тебе тогда было лет пять. Гэримонт закрыл глаза и вспомнил тот день, когда увидел в своей книге Кэйрона. Он стоял на городской стене Наргалута и смотрел в сторону эльфийского леса. В руках у него была бутылка рома. Он пьяно улыбался и о чем-то думал. В тот день Гэримонт не поверил бы, что именно этого Аграафа захочет в наставники. Кэйрон казался ему мерзким, ни на что не годным пьянчушкой. Уже после он увидел его силу, могущество и опыт. Путь Кейрена Герримонда действительно хотел найти, что бы это в сущности не значило. Потому он кивал и соглашался с Маром, что сначала надо встать на ноги, а затем найти тело Кейрена в бараках Наргалута.